Слухи гласят, что накопления герцога за последние две недели резко увеличились, а его поставки во Фьердан приносят небывалый доход, Что бы он туда не вез лучшие специи или коровий навоз. Но, тем не менее, герцог ничем не выказал приверженности к Шудерет, вставил Эндел. Он по-прежнему истово посещает корейские проповеди. Сарин задумчиво сложила на груди руки. Стоит герцогу открыто признать Фьерден, и его доходы начнут вызывать подозрения. Хратен слишком хитер, чтобы допустить подобную оплошность. Гораздо умнее будет не оставлять доказательств связи между Теллари и Фьерденской империей и позволить герцогу сохранить иллюзию верности старой религии. Несмотря на последние усилия Джиерна, приверженцу Короти будет проще получить Орелонский трон, чем Дерето. Сначала он займет трон, а уже потом выполнит свою часть уговора с Вирном, — согласился Ройл. «Вот поэтому нам следует убедиться, что король начнет снова зарабатывать деньги», — продолжала принцесса. «Доходы народа почти на нуле, и вполне возможно, что в следующем финансовом году Теллри получит больше прибыли, чем Ядан, даже с учетом налогов. Я сильно сомневаюсь, что Ядан добровольно отречется от престола, но если Телри поднимет смуту, знать может поддержать его». «Как тебе такое положение дел, Эден? Со смехом повернулся к сумрачному барону Эхан. «Может статься, не ты один потеряешь титул. К тебе присоединится сам король». «Будьте так, любезны, граф», — попросил Исарин. «Наш долг — не допустить подобного оборота дел». «Чего вы от нас добиваетесь?» — нервозно спросил Эден. «Послать королю подарки? У меня нет лишних денег».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 Сам король никогда не принесет вреда торговцам, даже во время войны. К тому же Ядон считает, что мы дружим с Фьерданом. Он свободно впустил жрецов Дерети в Каи и предоставил Хратину все льготы придворного. Сомневаюсь, что мы сумеем его убедить, будто Вирн старается лишить его трона. Мы можем подставить Фьердан, предложил Эндел, оставить доказательства, которые укажут на Вирна. «Это займет слишком много времени, граф», — затряс подбородками Эхен. «К тому же у Ядана осталось не так много кораблей, и не думаю, что он решится рисковать ими в опасных водах». Сарин кивнула. «Доказать связь между нападениями и Вирном будет трудновато. Он вполне может посылать туда сворденские военные корабли. У самого Фьердена небольшая армия». «А Дрейк — душитель, родом из Свордена?» — нахмурил лоб и андал. «Я слышал, что он фьорданец», — ответил Эхон. «Нет», — возразил Ройл. «Я думал, он эйенской расы. Разве нет?» «В любом случае», — нетерпеливо перебил их Сарин, «лорд Эхон сказал, что король не станет рисковать своими кораблями на тех же путях. Но ему надо куда-то их посылать». Эхон закивал. Он не посмеет остановить торговлю. Весна — самое прибыльное время года. За зиму люди устают от скучной тусклой одежды и зануд родственников. Стоит снегу растаять, и они уже готовы раскошелиться. Сейчас хорошо идут дорогие яркие шелка, а они один из лучших товаров Ядана. Нападения стали для него катастрофой. Он потерял не только корабли и товары, но и ожидаемую выручку, а он немало в них вложил.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 — поинтересовалась принцесса. — Необычайно выгодный контракт на шелк. — Возможно, — пожал плечами Эхан. Умная идея. — Но невыполнимая, — закончил Ройл. — Почему? Теот не разорится? — Потому, — объяснил герцог, — что Ядон не согласится на подобный контракт. Он опытный купец и не пойдет на сделку, где выгода слишком высока, чтобы быть достоверной. «Согласен», — сказал Шуден. «Король не станет возражать против того, чтобы обобрать Теот, но только в том случае, если решит, что сам вас надул». Остальные согласились с его оценкой. Хотя Джиндосец был самым молодым среди собравшихся, он обладал не менее расчетливым умом, чем Ройл, а может, и превосходил его. Это качество заодно с заслуженной славой честного человека заслужило ему уважение не по годам».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 особенно если за ним стоит Фьерден. «Как вы справляетесь с посевом?» спросил Исарин, когда дворяне собрались расходиться. «Вы последовали моему совету?» «Ему не так-то легко последовать», признался Эхен. «Мои надзиратели и младшие дворяне протестовали изо всех сил». «Но вы его выполнили?» «Да». «И я», — добавил Ройл. «У меня нет выбора», — проворчал Эден.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 Придворные переминались с ноги на ногу, неловко поглядывая друг на друга. «Да будет вам!» — недовольно нахмурилась Сарин. «Вы же взрослые люди, а страшитесь Эландриса, как дети!» «Это крайне деликатная тема в Орелоне», — ответил Шудан. Хратон не пытается обходить ее стороной. Вы же слышали, что он затеял». «Он объявил короицких жрецов виновными в попустительстве эландрийцам»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 Для них главной проблемой оставался Ядан, а в религии они не видели ощутимой угрозы. Они не понимали, что для Фьердена религия и война стояли бок о бок. «Вам придется довериться мне, господа», — сказала Сарин. «Замыслом хратана суждено сыграть значительную роль в нашем будущем. Вы утверждали, что король смотрит на вещи буквально. Что ж, значит, Хратан его полная противоположность». Он все рассматривает с точки зрения возможной пользы или вреда, а его цель состоит в подчинении арилонов Ярденской империи. Если он собрался использовать элантрийцев против нас, мы должны противостоять». «Пусть этот коротышка Корейд с ним согласится», — посоветовал Эхан. «Если они окажутся на одной стороне, то элантрис в любых руках станет бесполезным орудием». Омен ни за что не пойдет на подобное соглашение, милорд, покачала головой принцесса. Он не желает илантрейцам зла и не станет провозглашать их демонами. Может он, начал толстяк. Доми милостивый Эхан, перебил его Ройл. Неужели ты не ходишь на его проповеди? Он не согласится на обман. Я хожу, возмутился Эхан. Я просто подумал, что жрец захочет послужить королевству. Мы его щедро отблагодарим. «Нет, милорд», — продолжала убеждать Сарин. «Омен — служитель церкви и при этом искренний и доброжелательный человек. Для него правда не оспаривается и не продается. Боюсь, что нам не осталось выбора. Придется принять сторону элантрийцев». От предложения принцессы лица у заговорщиков вытянулись. «Сарин, тебе предстоит нелегкая задача», — предустерег старый герцог. Ты назвала нас суеверными, но на самом деле здесь собрались наиболее образованные и непредвзятые орелонцы. Если даже мы с опаской относимся к Илантрису, подумай, что скажет остальная страна. Придется изменить бытующие понятия, милорд. И обряд кручины вдовы дарит нам прекрасную возможность. Я собираюсь отнести Элантрисам еду. На этот раз ей удалось потрясти всех без исключения. «Я не ослышался, принцесса?» Дрожащим голосом переспросил Эхен. «Вы собираетесь посетить Эландрис?» «Да». «Мне нужно выпить», — решил толстяк и откупорил флягу с вином. «Вам не получить разрешение короля», — сказал Эдон. «Он не позволяет заходить внутрь даже солдатам Эландрисской гвардии». «Эдон прав», — поддержал барона Шуден.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 — Велла спросил толстяк-граф. — Поможете раздавать пищу? Лорд Эхн выпучил глаза. — Раздавать пищу? В Элантрисе? — Моя цель — сорвать с города покров суеверий, — объяснила девушка. Для этого необходимо затащить знать внутрь и заставить ее убедиться своими глазами, что в Элантрийцах нет ничего страшного. — Простите мое недоверие, леди Сарин, — — начал Эндл. — Но что, если в них есть что-то страшное? Что, если слухи о балантрицах правдивы? Я не думаю, что они опасны. Я видела и город, и его жителей. В балантрицах нет ничего ужасного, за исключением обращения с ними. Я не верю рассказам о чудовищах в человеческом обличье и поедании себе подобных. Я наблюдала всего лишь несчастных мужчин и женщин, с которыми обращаются хуже, чем с животными. Ни Яндалл, ни остальные не разделяли ее убежденности. «Послушайте, я пойду первый, а вы присоединитесь через несколько дней». «Почему мы?» — простонал Эдан. «Потому что надо как-то начинать. Если вы, господа, не побоитесь войти в город...» Тогда другие очутятся в глупом положении, если будут рьяно возражать. Аристократия строго следует модным влияниям. Стоит идеи получить популярность, и я затащу туда всех по меньшей мере по разу. Они убедятся, что ничего страшного в Иландрисе нет, что его жители — бедные калейки, которым не хватает пищи. Мы победим Хратена, не прибегая к обману. Немногие способны объявить демоном человека, который...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 Принцесса ждала ответа, но он упорно держал рот на замке. «Я пойду», — объявил Шуден. Сарин благодарно улыбнулась Джиндасцу. Уже второй раз он поддержал ее в трудную минуту. «Если Шуден решился, то сомневаюсь, что остальным захочется показаться трусами на его фоне», — произнес Ройл. «Сначала получите разрешение, Сарин, а потом мы обсудим детали». «Возможно, я переоценила шансы на успех», — признала Сарин. Она стояла перед дверьми кабинета Ядана, а неподалеку пара гвардейцев не спускала с нее глаз. «Вы придумали, что будете делать?» — спросил Эйш. Во время встречи заговорщиков Сеон отказался залетать в церковный сад и висел на посту за оградой часовни. Сарин покачала головой. Она храбрилась перед Эханом и остальными, но сейчас ее одолевали сомнения. Принцесса не представляла, как выпросить у Ядана согласие на посещение Эландриса, а уж тем более, как уговорить эландрийцев принять помощь. «Ты говорил с отцом?» — поинтересовалась она. «Да, госпожа. Он просил передать, что предоставит вам любую денежную поддержку». «Хорошо. Пошли».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 «Вот что скажу, отец», — доверительно начала Сарин, — «я попытаюсь изобразить из себя человека, способного на раздельную беседу, и вы займётесь тем же». Глаза ядано широко распахнулись, а лицо налилось краской. «Рагдоми!» — за всю жизнь принцессе только дважды доводилось слышать настолько грязное ругательство.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 «Пожалуй, стоило бы отправить тебя обратно к Эвентио». «С удовольствием», — солгала принцесса. «Только если я уеду, Арелон потеряет торговое соглашение с Теодом. Учитывая недавний успех ваших шелков на фьердонском рынке, такой оборот вряд ли вас устроит, отец». Ядан заскрипел зубами. «Осторожнее, госпожа», — прошептал Эйш. «Не следует его дразнить».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 Ядан затрясся от ярости. Он гневно сыпал проклятиями в адрес придворных, понося их упорство в желании отнять у него корону. Принцесса удивленно заморгала. Она всего лишь собиралась сбить с короля спесь и не ожидала подобного взрыва. «У него мания преследования», — поняла принцесса. «И как я раньше не заметила». Но вскоре пришла и разгадка. Ядан так быстро взял себя в руки,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 Он привык доверять взаимовыгодному обмену. «Я хочу попасть в Эландрис», — решительно заявила принцесса. «Что?» «Мне предстоит совершить обряд кручины вдовы. Я собираюсь накормить эландрийцев». «Во имя всего святого, зачем тебе сдались эландрийцы?» «Из религиозных соображений, отец», — скромно объяснила девушка. Шукора учит нас помогать попавшим в беду», а уж более нуждающихся в помощи людей, чем жителей Лантриса, не найти. «Даже не помышляй!» — отрезал король. «Входить в Лантрис запрещено законом!» «Который установили вы, отец!» — с нажимом ответила Сарин. «Соответственно, вам решать об исключениях. Подумайте хорошенько. От ответа может зависеть не только ваше состояние, но и корона». Сарин слышала, как скрежещет зубами король, обдумывая свои шансы. Ты хочешь носить еду в Алантрис? Как долго? Пока я не буду убеждена, что выполнила свой долг как вдова принца Раудена. Ты пойдешь одна? Если кто-то захочет меня сопровождать, я буду рада. Его величество фыркнул.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 «Не более десяти за раз, не считая охраны», — произнес он. «Мне не нужны массовые паломничества. Тебе разрешается зайти в Эландрис за час до полудня и выйти через час после. Никаких исключений». «Согласна. Вы можете вызвать через моего Сеона Короля Эвентио и уточнить детали договора». «Должен признать, госпожа,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 Сверху катится огромная глыба, а я пытаюсь ее остановить, кидая на дорогу камешки. — Крепитесь, госпожа. Ваш бог не станет наблюдать со стороны, как Вирн уничтожает Орелон и Теот. — Я надеюсь, что принц Рауден тоже смотрит на нас. — Как ты думаешь, он гордится мною? — Очень гордится, госпожа. — Я только хочу...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 на поиски горничной Милы. До прихода Милы принцесса успела прийти в себя. Она даже обошлась без слез. Иногда ее страхи выплескивались наружу, и ей требовалось некоторое время, чтобы вернуть уверенность в себе. Обычно ей помогало присутствие Эйша или отца, но сейчас пришлось обойтись своими силами. «Бог мой!» — сказала Мила, оглядывая покой.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 «Постарайся, чтобы такое не повторялось». «Конечно, госпожа», — с поклоном ответила девушка. «Благодарю». «Опять!» — возбужденно воскликнула Сарин и спрыгнула с кровати. Висевшая у стены Эйш тут же вспыхнул ярким светом. «Госпожа?» «Тихо!» — приказала принцесса. Она прижалась ухом к стене под окном, откуда доносилось поскребывание. «Что скажешь?»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 Шум всегда раздается в одни и те же дни недели. Эйш подлетел взглянуть на пометки. Горящий в его центре Эйн давал достаточное освещение. «Вы слышали какие-то звуки всего три раза. Пока трудно сделать вывод, что шум всегда происходит в одни и те же дни, госпожа». «Ты все равно думаешь, что мне чудится», — отмахнулась Сарин и бросила пергамент обратно на столик.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 Девушка поднялась и теперь осматривала оконный проем. Она едва дотягивалась до внешнего края кончиками пальцев. «Зачем во дворце такие толстые стены?» «Для защиты, госпожа». «А еще для секретных проходов». «Здесь проход был бы очень узким», — засомневался Сион. «Верно». Сарин встала на колени, чтобы подоконник оказался на уровне глаз. «Смотри».